Глава тридцать ч е т в р т а я К ночи над землей стал куриться сырой липкий туман, и ко второй страже лагерь уже о к у т а л а тонкая белесая дымка. Водянистые красные пятна походных костров смутно подсвечивали силуэты солдат, перед которыми стояли в и т е л и и п у л ь х а р Трибун вручил Макрону маленькую табличку. Это твоя подорожная. Здесь подпись и печать командующего, так что с нашими патрулями. У тебя проблем не возникнет. Правда, я сильно сомневаюсь в том, что бритты проявят к этому пропуску должное уважение. Макрон без улыбки засунул табличку в заплечный мешок. Шутку трибуна он щел неуместной. Нечего всяким штабным бездельникам посмеиваться над парнями, идущими на рисковое дело, возможно, на смерть. Что ж, центурион, я полагаю, что ты справишься со своей миссией, какой бы она ни была. Макрон кивнул. Желаю удачи. Макрон о т с а л ю т о в а л и повернулся к солдатам. Все они стояли недвижно и два прорисовывались в тумане, и лишь один хлопотал возле мулов. Те, нелегко перенесшие плавание, били копытами и артачились. Макрон хлопнул одного из них по к р е с т ц у древком копья. Мул возмущенно фыркнул, однако повозка стронулась с места. о с ь ее. были тщательно смазаны, так что движение маленького отряда сопровождалось только мягким шуршанием травы под колесами и тихим шелестом людских шагов. Впрочем, все эти звуки тут же глохли в т у м а н е а позади уменьшались и стаивая огни костров. Катону, родившемуся и выросшему в самом великом городе мира, тишина казалась неестественной и гнетущей. Его живому воображению в каждом крике совы Или шорохи перебегающей тропу мыши, мерещились смертельно опасные бриты, только и ждущие случая наброситься на него. Вышагивая следом за центурионом, юноша не в первый раз позавидовал его уверенному спокойствию. Макрон держался так, будто не сомневался в собственной неуязвимости, хотя изобилие шрамов на его физиономии отнюдь не свидетельствовало о том. Маленькая колонна двигалась все дальше и дальше, минуя пикеты. к а р а у л ь н ы е спрашивали пароль, пропускали идущих и провожали любопытными взглядами мягко катившуюся за ними повозку. Потом пикеты остались позади, а вокруг отряда сомкнулся холодный, густой туман, окончательно поглотивший все звуки. Один из патрульных. Сменившись, все-таки решил доложить о странном отряде дежурному офицеру, а тот, сочтя происшествие чрезвычайным, осмелился обеспокоить легата. Двенадцать человек и повозка, говоришь? Раздраженно переспросил заспанный веспасиан. Так точно, командир. Это действительно странно, не похоже на разведывательный патруль. Ничуть не похоже, командир, я тоже так думаю. Послать за ними в догонку конный отряд? Нет, не стоит. Конница сейчас вся в разъездах, так что у нас на счету каждый всадник. Понятно? Как же мне быть, командир? Занести этот случай в отчет о дежурстве и до выяснения считать убывших дезертирами. Дезертирами? Глаза офицера растерянно округлились. Где это слыхано, чтобы кто-либо отважился дезертировать в незнакомой дикарской стране? Первые же бриты, на которых они наткнутся. Изрубят их в клочья. Холодный взгляд легата придавил его к полу. Дезертиры, я говорю, которых в случае их поимки следует привести прямо ко мне, скрытно и без каких-либо распросов. с Есть, командир. Как только дежурный ушел, виспасиан сокрушенно вздохнул. Он чувствовал себя виноватым перед Макроном. Эти люди скорее герои и уж точно не трусы. но если они не справятся с поручением, придется их устранить, чтобы не допустить распространения слухов о погребенных в т р я с и н е сокровищах, годились любые средства. Легат вновь вздохнул и усилием воли заставил себя выбросить все это из головы. В настоящее время куда большее беспокойство вызывали передвижения бриттов, еще в ходе высадки сил вторжения п л а в т и й в ы с л а л конные разъезды во всех направлениях, и те, помимо основной армии бритов, обнаружили побочное скопление вражеских сил. Однако густой туман, державшийся всю прошлую ночь и не р а з в е я в ш и й с я даже с рассветом, помог этому войску ускользнуть от разведчиков, и попытки опять его т ы с к а т ь успехом пока что не увенчались. Прошел слух, что во главе исчезнувшей армии стоит Тагадум. Брат предводителя бритов Каратака. и что он хоть и варвар, но отнюдь не глупец. Оранжевый рассветный луч внезапно упал на стол, и Веспасиан, подняв голову, увидел, что свет с о ч и т с я через щель в боковинах. День предстоял нелегкий, но Легат твердо решил выбрать минутку и на все корки распечь того разгильдяя, что дал промашку при установке шатра. Когда отдаленная линия горизонта стала светлеть, Макрон отдал негромкий приказ, и его люди тяжело опустились на землю. Ночной переход и связанное с ним напряжение изрядно всех вымотали, и теперь солдаты радовались заре, разгонявшей постылу тьму. Их уже дважды в абсолютнейшем мраке сгонял стропы цокот копыт. Но кто скакал мимо — римляне или бритты — так осталось неясным. Когда первые оранжевые лучи солнца упали на усталое лицо, живавшего полоску сушеной свинины Катона, он обернулся к Макрону. Далеко еще, командир. Вон оно, то болото. Центурион указал на равнину, залитую молочным морем тумана, из которого то здесь, то там проглядывали вершины холмов. Командир, но как мы будем искать там повозку по карте? Главное найти рощицу, где тропа совсем с у з и т с я Над нужным нам местом должен торчать большой обгоревший пень. Найдем, не так уж это и трудно. Глядя вниз на белесую муть, Катон усомнился в словах командира. Далекое болото с холодной сонной апатией ожидало гостей, будя в душе юноши застарелые детские страхи. Безрадостная картина. Напомнило ему царство мертвых, каким он воображал его, посиживая на коленях отца. Призрачные, смутно различимые тени деревьев порой становились четкими. Это происходило в моменты, когда легкое движение воздуха на миг разрежало туман. Покончив с едой, Макрон огляделся. Все вокруг выглядело заброшенным и пустым. Слева до самого мерцавшего вдалеке моря. Тянулась равнина. Справа темнели грубо расчищенные подпашные участки, смыкаясь с д а л е к и м лесом. Бриты не только убрались с пути наступавшей армии сами, но и угнали весь скот, а свои хижины, похоже, сожгли. Что ж, решил Макрон, нам же лучше. Эй, бездельники! проворчал он, вставая. Есть, работенка, пойдем. Устало поднявшись с земли, легионеры построились. Центурион пошел вперед, они п о б р е л и вслед за ним. Спуск тут был довольно крутым, и мулов пришлось взять под устцы, чтобы те не ударились в бег. Внизу почва сделалась зыбкой, кат он чувствовал, как она колеблется под ногами. Минута другая, и маленькая колонна углубилась в белесое марево. Воздух тут же сделался влажным, холодным, а солнце теперь лишь угадывалось за непрестанно сгущавшейся пеленой. На ходу все молчали, и тишину нарушала лишь фырканье мулов, да чавканье грязи. Тропа прихотливо вилась по болоту, потом ее понемногу сменила неровная гать, настолько узкая, что повозка то одной, то другой стороной с удручающей регулярностью стала проваливаться в вязкую жижу. Легионерам теперь то и дело приходилось, отложив щиты и копья, лезть в топь и напрягаясь вытаскивать. притонувшее колесо, чтобы через минуту освобождать из капка на другое. Вскоре все они вымазались в вонючей липкой грязи и так устали, что когда Гать подошла к небольшому м ы ш и с т о м у островку, Макрон решился на краткую остановку. Все тут же повалились на сырой мох, наслаждаясь п о к о е м Судя по положению, смутно сиявшего в вышине бледно-желтого диска, б л и з и л с я полдень, и поглядев на вымотавшихся солдат центурион понял, что гнать их дальше не стоит. По крайней мере, пока они не отдохнут, иначе им не удастся извлечь из болота даже собственные зады, а не то, что целую долбаную подводу, которая, кстати, должна находиться не так уж и далеко. Неожиданное просветление воздуха побудило его поднять голову, и он увидел, что солнце наконец стало одолевать туман. То здесь, то там клинки лучей разрывали белесую пелену и в некоторых местах прорубали в ней длинные клинья. Катон, да, командир, встанька вон на ту кочку, погляди, не приметишь ли где хоть одно х р е н о в о деревцо. Он указал на заросший мхом бугорок и Катон нехотя повиновался. Осторожно, задрав правую ногу над кочкой, он стал пробовать выдержит ли она его вес. Поспеши, парень, с досады поторопил его Макрон. Не бабу щупаешь, не тени. Разведя руки, Катон оторвал от земли левую ногу и медленно выпрямился. Опора, как ни странно, держала, и он вытянул шею, вглядываясь в болотную даль. Тропа впереди делалась ей еще хуже, избежав со стравка исчезала в омгле. Было ясно, что повозку по ней дальше не протащить, однако Макрону это могло не понравиться. Видя, и ш что-нибудь что походит на рощу, Никак нет, командир. А что в о н там? Макрон указал на открывшуюся в тумане промойну, где что-то чернело. Мне не разобрать, командир, но ну так протри свои хреновые зенки. Кат он прищурил глаза, но рассмотреть детали не мог, а промойну вновь стала заволакивать блеклым туманом. Чтобы успеть увидеть хоть что-нибудь, юноша инстинктивно подался вперед. И потеряв равновесие, шлепнулся на тропу с распростертыми, словно крылья, руками. Шлепнулся основательно, так что не сразу смог набрать воздуху в грудь. Все в порядке? Макрон наклонился, чтобы помочь ему встать на ноги. Да, командир. Знаешь, Катон? Макрон поджал губы. Попадались мне на моем веку недотепы. Но ты, это не я, командир. Просто опора ушла у меня из-под ног. Понятно. Сама ушла, значит. Макрон повернулся и посмотрел на коварную кочку. Олух ногой сбил с нее полосумха, обнажив слой трухлявой, покрытой плесенью древесины. Видишь, командир? Продолжил з а д е т ы за живое катон. Тут все прогнило. Вот я и... Он внезапно осекся, секунду молчал, потом наклонился и принялся обдирать с кочки мох. Макрон усмехнулся. Ладно, я тебе верю. Катон, проигнорировав замечание, продолжал счищать мох. Через какое-то время стало ясно, что под зеленым покрытием прятался насквозь прогнивший пен. ь Юноша огляделся и на коленях пополз к другой кочке, которую уже много быстрее ободрал, обнажив еще один пен ь чуть поуже. Он поднял голову и с торжествующим видом в о з р и л с я на центуриона. Итак, командир. Что и т а к д у р и к Конечно, юнец этот отличался от прочих. Он и книжки читал, и мозги у него малость свихнуты, однако подобное поведение даже для него было странным. Командир, неужели не ясно? Мне ясно одно: ты окончательно спятил. Это пни, командир. Катон умолк. На его заляпанной грязью физиономии сияла улыбка. И Макрон вновь ощутил себя как бы отцом, взирающим на проделки своего неразумного чада. Он просто не мог злиться на этого дурачка. Ну, пни, что с того? Вижу, что пни. Похоже, тут латали тропу. Вот и рубили деревья. Вот именно, командир, именно деревья срубили. А сколько их было? Макрон оглядел островок. Штук десять, а может двенадцать. Как думаешь, десяти-двенадцати деревьев достаточно? Чтобы составить рощицу. Макрон уставился на Юнца и у него защипало в загривке. Ребята, всем встать. Легионеры усталые и грязные, нехотя поднялись. А п т е он думает, что мы на месте? Начинайте искать остатки повозки. Легионеры посмотрели на покрытую ряской и зеленью топь и снова воззрились на Центуриона. Что вылупились, принимайтесь за дело! прикрикнул Макрон. Или вы думаете, что эта хреновина сама собой вылезет к вам из воды? Не дожидаясь, пока его люди сообразят, что к чему, он первым сошел со стравка и стал обирать с поверхности топи мох и осоку. Солдаты последовали за командиром, и очень скоро живописное озерцо, мирно поблескивавшее возле тропы, напрочь утратило свой привлекательный вид, а шмётки дерна и комья грязи летели во все стороны. Дина липла к рукам, одежде и лицам тяжко ворочившихся в т р я с и не людей. Солнце уже миновало зенит и стало клониться к западу, так и не сладив супорно ц е п л я в ш и м с я за болото туманом. А поиски ничего не давали. В Конце концов выбившиеся из сил легионеры один за одним выползли на тропу, мрачно глядывая развороченный торф, медленно погружавшийся в мутную бурую воду. Макрон не только не стал распекать их за самоуправство, но и сам без сил п р и в а л и л с я к о б о д р а н н о м у пеньку и вопросительно посмотрел на Катона. Я ведь не утверждал, что подвода именно тут. в и н о в а т о потупился тот. Я лишь подумал, что она может здесь находиться. Это была догадка, не больше. Догадка. У г р ю м о проворчал Пиракс. А совсем недавно ты выглядел таким уверенным в себе, что фу ты, ну ты! Ну, может, я и ошибся, пожал плечами Катон. Но куда спрашивается, эта штука могла задеваться? Дальше нам уже не проехать, а раньше никаких рощиц мы не видали. Вот и выходит, что как ни крути, а она где-то здесь. Но где? Макрон ткнул рукой в развороченное озерцо. Уж мы искали, искали, искали, да не нашли. Значит, плохо искали. А не послать ли нам ее нахрен? Пиракс сердито встал. Послушай, центурион, никакой телеги здесь нет. Это ясно и дураку. Либо мы проглядели нужное место, либо вообще забрели не туда. В любом случае ковыряться в тени дальше нет проку. Не лучше ли нам п о д о б р у по здорову отправиться во с в о я с е Остальные легионеры поддержали его одобрительным ворчанием. Макрон вздохнул. Выдержал паузу и натужно поднялся. Нет, ребята, во всяком случае не сейчас. Малый прав. Если эта п о г а н а я телега вообще существует, ей негде быть, кроме как здесь. Мы передохнем, а потом передряхнем это болото как следует. Будем искать до темноты. Вот не найдем, тогда двинем обратно. Пиракс выругался и сплюнул катону подноги. Сверляя его злыми глазами, эй, парень, одернул задиру Макрон. Это моё решение, не его. А сейчас всем отдыхать. Приказ ясен. Пиракс на с у п и с ь молчал, потом разжал кулаки. Я спрашиваю приказ ясен. Да, командир. Вот и прекрасно. Садись. Хмурокивнув, Пиракс опустился на м о х Воцарилось молчание. Легионеры были мрачны. в з г л я д ы которые они бросали на юношу, не выражали и те неприязни. о г о р ч е н н ы й сгустившейся атмосферой враждебности, Катон отошел в сторону и прислонился спиной к к о с о торчавшей из болота о р я с и н е н о т а неожиданно повалилась на землю, и он, замахав нелепо руками, едва не упал вслед за ней. Катон, крикнул Макрон, ну что там опять? Неужто ты и минуту не можешь продержаться на своих хлипких ножонках? Лянусь, я видывал стелку ь пьяных матросов, двигавшихся ловче, чем ты. Прошу прощения, командир, я думал, что этот ствол меня выдержит. Ствол? спросил Макрон и посмотрел на а р я с и н у н и к а к о й т о нахрен не ствол. Он нагнулся к жердине. т а покрытая грязью, лишайником и ошметками тины. Все равно выглядело слишком уж гладкой для ствола зачахшего дерева, ц а когда центурион принялся очищать ее, под рукой его что-то блеснуло. Макрон медленно выпрямился. "Ну, Катон", сказал он, "может, ты не самый шустрый малый из новобранцев, но твоя неловкость тебе только на руку. д а г о в о р я по правде и нам, дуракам, ты хоть понимаешь, что это такое?" Катон покачал головой, слегка смущенный тем, что его деревце ухитрилось о б р а с т и железной корой. Да и шло, вот это что. А раз оно тут, то разумно предположить, что где-то должна быть и подвода. Давай-ка проверим, так это или не так. Макрон поднял жердину, подергал, покачал вверх-вниз. Было очевидно, что другой уходящий в воду конец ее прикреплен к чему-то, засевшему в глубине. Он осторожно положил дышло на землю и повернулся к легионерам. Ну, парни, вроде бы нам пофартило. Живо вставайте и идуйте сюда. Наш а п т и о н все-таки не дал маху. Правда, я то ничуть в нем не сомневался. Я всегда говорил, что он у нас голова. Устав римской армии, приравнивал нападение на прямого начальника к измене присяге. И потому Катон удержался от искушения. Влепить своему отцу командиру хорошего тумака.